Глава тринадцатая Вторая половина марта в Питере не самое лучшее время года. Это по календарю весна, а так леденеще утренняя мгла, низкое свинцово-серое небо, около нулевая температура и дующий везде и проникающий повсюду промозглый ветер с Невы напрочь развеивают расхожие мнения, а наконец-то очнувшиеся от зимней спячки природе. И погода в полной мере соответствует происходящему сейчас во внутреннем дворе Головкина-Бастиона. У стены возвышается построенная вчеровеселица, на перекладине болтаются пять петель. Позади видны стоящие на земле пять гробов, набитых стружкой. Перед эшафотом врыты в землю пять черных столбов с кандалами. Порывы ветра настолько резки. что цепи иногда звякают, касаясь друг друга. Звучит, как погребальный колокол. Сначала будет казнь гражданская, затем и физиологическая. Сегодня первая партия борцов с царским произволом, или, выражаясь правильнее, мятяжников, получит свое. В отличие от Англии, никто им не будет говорить традиционную фразу о том, что они будут повешены за шею, и будут висеть так, пока не умрут, да жалится Господь над их заблудшими душами. Просто подойдет священник в черной рясе с крестом и Евангелием, о чем-то пошепчется с будущим трупом, и все. Только вот вешать никого не будут. Официально милосердно заменят виселицу расстрелом. Реально, при всем желании питерские жандармы не смогли сыскать даже следов Сашки и Филипьева, последнего палача империи. В свое время бывший кубанский казак за убийство семерых человек был приговорен к бессрочной каторге. Но за каждого повешенного сокращали срок, а после одна тысяча девятьсот пятого вообще отпустили. Да вот не задача. Спустя одиннадцать лет не смогли найти. Скорее всего, или из-за специфики профессии прилоскали ката чем-нибудь твердым по темечку, или сам упился в усмерть. каком-нибудь кабаке и искать нового подходящего уголовника не стали, а с расстрелом кое-что придумали. Федор Артурович вкратце посвятил в сценарий. Ровные коробки и выцепления бывших однополчан стоят арестованные революционные солдаты запасных батальонов без ремней и без кокард, без подгон. Кирпичникова и остальных заводил среди них нет, ни не по ним честь. Зато есть недавний еще прапорщик, а ныне рядовой ткачура, устроивший на улицах стрельбу для развлечения. Командиром лейб-гвардии Волынского, Литовского и Преображенского полков регент отправил телеграмму. Либо полки за участие в бунте лишаются гвардейского титула и, возможно, даже расформироваются. Либо от каждого полка прибывает в Питер для участия в мероприятии, полурута добровольцев. О чем и как будут говорить фронтовики с молодыми тяленками, догадаться нетрудно. Отдельно кучкуется два десятка барабеньщиков, собранных к сбору по сосенке для соблюдения ритуала. Ну и мы тут внешне неотличимые от других. Полувзвод диверсов, пожарная команда, командующего особым Петроградским округом. Так на всякий случай и во избежание. А наконец-то действие начинается. Из подъехавших автомобилей вылезают генерал от кавалерии Келлер, новый испеченный комендант Петра Павловки и генерал майор Кутепов, небольшая свита пара прокурорских, полицмейстер, судебный секретарь, врач, священник, фотограф и другие члены специальной комиссии. по приведению приговора в исполнение. За ними задержкой в полминуты появляются две телеги, на которых везут приговоренных. Пустые лица, бессмысленные глаза. С Керенским понятно. Ему ночью вкатили хорошую дозу обезболивающего, чтобы снять почечную колику.、А、остальным тоже чего-то в чаек накапали. В Рио палача с двумя подручными... Скинув тулупы и оставшись в красных рубахах и шароварах с петлями за поясами, поднимаются на помост и проверяют крепость веревок, давая время своим клиентам увидеть все в подробностях. Затем кановой подводит их к позорным столбам и заставляет опуститься на колени. Секретарь сюда громко, чтобы слышали все, зачитывает длинный и многословный приговор. Тишина вокруг. поистине грабовая по рассмотрению дела, произведенного высочайшей утвержденной военносудебной комиссией, признать Александра Керенского, Николая Некрасова, Павла Мелькуова, Александра Коновалова и Михаила Терещенко виновными в умысле на низпровержение существующих отечественных законов и государственного порядка. подготовки и организации митежа. Сережинка поднимает голову и смотрит в безучастное серое небо. Керенский по-прежнему индифферентен, Некрасов закрывает лицо руками. Коновалова начинает бить крупные дрожь. Мда, незабвенный Гучков здесь очень неплохо смотрелся бы, а может и зря я подарил ему милостивую быструю смерть. Нет, не зря. Если бы он был жив, все было бы на порядок хуже и кровавей. И приговорить к лишению всех прав состояния, конфискации имущества и казнить смертью через повешение звучит на краул. Тишина разрывается барабанные дробь. От генеральской свиты отделяется один из офицеров и, подойдя к Мельхову, ломает над его головой подпилинную шпагу. Сумрак на мгновение разрезается магнезиевой вспышкой фотоаппарата. Палач с подручными подхватывают первого приговоренного под руки, заставляя подняться и, содрав с него пиджак и рубашку, надевая через голову бесформенный белый саван. Еще секунда и руки в длинных рукавах задраны вверх. И продеты в кандалы на столбе, а на шею вешается черная табличка: «Государев преступник». Потом наступает очередь второго, третьего, четвертого. Последним к позорному столбу приковывается первая любовь революции и солнца свободы России Керенский. Снова вспышка магния, тягуче скользят секунды, медленно и неотвратимо складываются минуты, две, пять. Барабаны все это время выдают свое рокочущее трам-тататам. Солдаты, арестанты съежились и замерли, как кролики перед удавом. Наверное, каждый из них по невзгоде представляет себя на месте белых фигур в смертном одеянии у столбов. Десять минут. Вся. Снова наступает тишина, но ненадолго. Теперь дело за священником. Батюшка подходит к каждому, тихо читает отходную и дает поцеловать крест. Еще живых покойников труженики эшафота заставляют поочередно подняться на помост и, накинув каждому на голову колпак савана, надевают петлю на шею.、И、вот теперь самый критический момент. Если кто-нибудь не удержит равновесие или потеряет сознание, вздернется истинно. По-настоящему. Скрип тормозов. Из подъехавшего авто выпрыгивает фельдъегер, несется к келлеру, касареет и вручает запечатанный пакет. Федор Артурович вскрывает конверт, пробегает глазами по строчкам и передает бумаги секретарю. Тот снова выходит вперед. Его Императорское Высочество, регент империи великий князь Михаил Александрович, по прочтении доклада комиссии. изволил смягчить наказание приговоренным и заменить повешение расстрелянием, а также, учитывая чистосердечное раскаяние и готовность сделом искупить вину, побелел заменить осужденным Павлу Мелькукову и Михаилу Терещенко смертную казнь бессрочной катаргой. Ну да, Артуроч говорил, что с ними есть смысл еще повозиться. Одного, учитывая авторитет у кадетов, склонить к работе под контролем, второй должен будет минимизировать эротически характеризуемые займы господина Рафаловича во Франции. Через месяц-другой каторгу заменят ссылкой, поживут полгодика-годик в каком-нибудь Мухасранске, потом высочайшее дозволение вернуться и работать на благо империи. А нет, кедровые... Орешки до смерти собирать будут. Прецедент в истории имеется. Бисонов рассказывал про некоего поручика, который годиков пятьдесят назад за вредные идеи получил расстрел, который заменили катаргей, а через несколько лет был восстановлен в правах, вернулся в Питер, а под старость в 906 даже был и избран в Государственный совет. Эльшафот уже пуст, все вернулись к своим столбам. Смельюковы и Терещенко сдирают саванны и накидывают на плечи аристанские халаты с бубновым тузом на спине. Четвероконвойных тащат их под руки к позорной телеге. Похоже, Смельюков не уменяем. Ноги бесильно волочится сзади. Он только изредка пытается ими перебирать. А Терещенко шустро бежит. Наверное, считает, что опять под счастливой звездой из мамки вылез. А теперь фокус номер два. Только бы он удался. Федор Артурович в сопровождении Кутепова подходит к арестанской роте, но обращается к конвою только приехавшему с фронта. Ну что, солдатушки, бравые ребятушки, опозорили свои знамена. Не вы, а они. Генерал показывает рукой на арестантов. То, как вы на фронте сражаетесь, я знаю. Германцы вон Волынский полк уже по желтой тесьме узнают. Железным региментом прозвали. А теперь из-за вот этих знамя овца и гаусс и на расформирование? Чего молчите? Ваше высокопревосходительство, дозвольте! Подает голос из строя, насколько я вижу, фельдфебель с полным набором георгиевских крестов. Нет, на них наших погонов не наша они и не были никогда таракан запеченный. Пущай их вот так же, как антих, преображенцы, литовцы. Пож что молчите, так же решаете братья, али как? Выслушав одобрительный гул, Келлер поворачивается теперь к солдатам революции. Слыхали? Вы никто. Не хотели стоять героями, не будете докнуть на каторги. Хотя нужен полувзвод добровольцев в расстрельную команду. Кто хочет жить, два шага вперед. Ох, как быстро сообразили! Очень не имелось им купить свою жизнь ценой смерти других. Мудиа удался эксперимент, из них теперь будем охрану лагерей делать, не царские каторги, а какого-нибудь. Сулона, созданного кровавой гобней, я правда не знаю от слова вообще, как там все должно быть устроено. Но надеюсь, что Артурич с Павловым вспомнит архипелаг Гулаг ненаучного фантаста Солженицына. Принесенные винтовки идут на расхват. Призраки незаметно для посторонних глаз готовятся открыть огонь, если вдруг кто-то из расстреливщиков решит перепутать цели. Нет, по команде послушно выстраиваются в десятиметрах перед столбами. Тавсь, цельсь, плии! Нестройный залп останавливает мысли. Эхо мечется между равнодушными ко всему стенами. Три фигуры безвольно повисают, привязанные к столбам. Через пару дней здесь будет еще одна казнь, потом еще. Кандидатов на столбы много. Одних бывших генералов больше десятка. Алексеев, ну тот, и до расстрела может не дожить. Совсем старикашку-болячки одолели. Русский, Гурко, Маняковский, Крымов, Теплов, Якубович. Еще куча им подобных. Энгелегард, Барановский, Туманов. Бывший великий князь Кирюха тоже своей очереди ждет. Мается неизвестностью. Черный столб. Красная кровь на белом сабане и серое небо над всем этим. Хреновенький пейзажик.